Глава 29 На севере, на рубежах территории громовых ящеров, есть местность под названием «Уголок преисподней Там не то, чтобы никто не живёт. Просто люди селятся в тех краях отнюдь не по собственному желанию. Всюду гейзеры, ямы, заполненные расплавленным металлом, которые время от времени выплескивается в воздух с громким бум, плюс неистребимый аромат серы. Эти ямы вспомнились мне в тот самый миг, когда я увидел Домину Даунт. Чувствовалось, что она едва сдерживается. Казалось, ещё немного и раскалится до красна. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Если бы я знал, что у нас будут гости, постарался бы прийти пораньше». Опустился в кресло, с губом кружку. «Надеюсь, вам удобно?» Перед тем, как я ушел из кухни, старина один напомнил мне насчёт осторожности. И я решил в точности следовать его совету ссориться с аристократами с холма вредно для здоровья я сама виновата отозвалась домина чудеса неужели она и впрямь признала что в чем то виновата но если бы я прислала кого то договориться о встрече мы с вами могли бы не встретиться вообще правильно я полагаю вы отказались бы прийти ко мне совершенно верно мистер гаррет мне известно что вы меня откровенно говоря недолюбливаете Да и разговоры с веренными моему попечению молодыми людьми вряд ли побудили у вас тёплое чувство по отношению к Домини Даунт. Тем не менее, эмоции не должны мешать делам. До сих пор мы общались с вами в основном на деловой основе. Спасибо на добром слове. Не за что. Мне вновь нужна ваша помощь, мистер Гаррет. На сей раз не для прикрытия. Должно быть, она ожидала, что я спрошу «Неужели?». Но я её одурачил. Всего-навсего приподнял бровь. «Я в отчаянии, мистер Гаррет. Мой мир рушится, разваливается на куски, а я ничего не могу сделать. Я даже... Нет, не будем торопить события». Я постарался придать своему лицу до отвращения внимательное выражение. «Мистер Гаррет, всю свою сознательную жизнь я провел на службу у Владычицы Бори. Началась моя служба еще до смерти ее отца и редко доставляла мне удовольствие. Никаких выходных за зачастую весьма сомнительного свойства. Используя свое положение, я сумела с годами накопить сумму приблизительно в десять тысяч марок. Кроме того, я начала относиться к себе как к доверенной помощнице Раверстикс, которая на безопаске может поручить что угодно. Чтобы оправдать это доверие, я совершал поступки, в которых не признаюсь духовнику, однако ничуть о том не жалею. Вы понимаете? Я кивнул, решив не перебивать. Пускай выговорится. Несколько месяцев назад владычица Бурь отправилась в Контарт, чтобы закрепить наши успехи и принести гарантии долгожданную победу. Как обычно, она поручила мне вести свои дела и велела присматривать за членами своей семьи, которые в последнее время стали почему-то всё чаще попадать в скандалы. Вы имеете в виду обоих карлов? Да, какие только слухи про них не распускали. Но существование дочери лично я к примеру, узнал лишь на днях. Владычица Бурь не подозревала, что девушки заслуживают самого пристального внимания. Ампера она распустила сверх всякой меры. Я снова кивнул. И с тех пор, как она уехала, на меня навалились сплошные неприятности. Увидел да он тяжело вздохнул. Отец и сын всячески норовили ускользнуть из-под присмотра. Затем молодого Карла похитили, и мне пришлось опустошить семейную казну и продать за без сына серебро чтобы купить на вырученные деньги золото и заплатить выкуп. Честно говоря, владычица Бурь наверняка взбеленится, но когда отойдет, одобрит мои действия. Я бы пережила и бегство Амиранды. Она давно не находила себе места. Даже Раверстик заметила. Но заплатить двести тысяч марок золотом за человека, который затем лишает себя жизни, это просто невыносимо. Интересно, мне полагается знать про младшего или нет? Инстинкт самосохранения заставил меня разыграть удивление. Карл покончил с собой? Да. Сегодня утром. Вскрыл себе вены в грязной дыре под названием «Приют рыбачки». Но с какой стати? Не знаю, мистер Гаррит. Откровенно говоря, его мотивы меня не слишком интересуют. Своим поступком он погубил меня. Понимаете? Быть может, именно к этому он и стремился. Карл был странным мальчиком и всегда меня ненавидел. Но к вам я пришла не из-за Карла. Когда вернётся владычица Бурь, а это уже не за горами, мне придётся несладко. Но несмотря на то, что я оскорблена в лучших чувствах, я пытаюсь до сих пор сохранить хоть что-то. Однако сегодня утром из дворца сбежала Амбер. Я постарался придать лицо заинтересованное выражение. Понимаете, если я сумею сохранить для владычицы Бурь Амиранду и Амбер, которые пропадают неизвестно где, «За деньгами я не постою, мистер Гарет, но, пожалуйста, найдите девушек». «Здесь сотня марок золота. Если вы сможете вернуть бегленок до того, как возвратится владычий соборь, я заплачу вам за каждую еще по тысяче». «Неужели ваш кортер не...» куртер полный идиот!» – перебила она. «Сегодня утром я отправила его на поиски Амбер. Он вернулся как раз перед тем, как я собралась к вам. В стельку пьяный и не смог, естественно, объяснить, где был и чем занимался. Мне остается только утешать себя тем, что когда владыча собой вышвырнет нас с ним на улицу, он быстро подохнет с голоду. «Так вы согласны, мистер Гаррет?» «Надо подумать». Мне требовалось справиться с угрызениями совести и договориться с самим собой. В настоящий момент у меня три клиента. Некто Гарет, плоскомордый и Ампер. Причем никто из них не заплатил ни гроша. А Домина Даунт платит вперёд. С другой стороны, она не стоит того, чтобы ей помогать. Проведём-ка эксперимент. Знаете, я, кажется, догадываюсь, где может быть одна из девушек. Правда? Допустим, да. Как насчёт моего гонорара? Что ж... Домина поднялась, выпрямилась и сразу словно постарела на несколько десятков лет. Я ожидала чего-то подобного. Её губы исказила усмешка. Она порылась в складках одежды и выложила десять близнецов того мешочка, который уже красовался на столе. Я проверил ногу от одного из них и был приятно поражён. Тысяча сто марок. Такой суммы в моём распоряжении ещё не было. А ведь мне обещано тысяча сверх того. Какое искушение для тёмной стороны человеческой натуры. камеранда мертва, амбер мне никто. Мурли как-то заметил, что женщина — единственный запас, который не истощается и перед кем мне извиняться и объясняться. Разве что перед собой. А покойник будет посмеиваться у меня за спиной. Ну и ладно. Эксперимент всё равно провести не мешает. Я встал и пододвинул мешочки с золотом к себе. Пойдёмте. Как оказалось, Дин притушил в комнате покойника огни. Понятия не имею, зачем он это сделал. Покойнику на свет было глубоко наплевать. Когда ему хотелось спать, Локер засыпал в любых условиях. При ярком свете, в грозу или в разгар землетрясения. Я сложил золото на полу за креслом покойника. «Зачем вы привели меня сюда, мистер Гаррит?» Осведомилась Уилла Даунт. «Обернитесь». На какой-то миг она превратилась в нормальную женщину. Взвизгнула, закрыла руками лицо. Но всего минуту спустя полностью овладела собой и пробормотала. «Неужели беда и впрямь не приходит одна?» Потом повернулась ко мне. Соблаговолить и объяснить, мистер Гаррет. Что именно? Домина промолчала, стараясь, видимо, обуздать ярость. Вы поручили мне найти и вернуть домой Амбердопину и Амберанду Крест. Одну из девушек я нашёл и вернул. Домина прищурясь глядела на меня. я взгляд выражал ненависть, однако голос оставался на удивление спокойным. Я надеялась, что вы вернёте их в лучшем состоянии. А Миранда мертва или на неё наложили заклятие? Первое. Вы правильно подметили, у неё не лады со здоровьем. Мистер Гарри, сейчас не время упражняться в остроумии. Насколько я понимаю, убили её не вы. Будьте любезны сообщить, кто это сделал, когда и как. Честно говоря, я и сам не отказался бы это узнать. Что же, эксперимент провалился. Разумеется. Ведь Домино Даут не из тех, кто позволяет застать себя врасплох. А может, ей действительно нечего скрывать? Я жду, мистер Гаррет. В тот день, когда вы якобы собирались передать выкуп, Амеранда уехала из Танфера в сопровождении моего знакомого, который находился при ней в качестве телохранителя. Я решил все же проверить, как Домина отреагирует на эту историю. С собой она взяла несколько саквояжей. Близ Личфилда есть перекресток, на котором Амеранда остановила экипаж. По словам моего знакомого, у неё там была назначена встреча. Как только появится тот, кого она ждала, телохранителю следовало уйти. И кого же она ждала? Не знаю. Никто так и не пришёл, если не считать высыпавших вдруг из леса гоблинов. Мой знакомый прикончил четверых или пятерых, но не сумел помешать остальным расправиться с Эмирандой. Если уж на то пошло, не смог даже защитить себя. Гоблины решили, что он мёртв, и швырнули в кусты к и прочим, а потом разбежались. Какое-то время спустя мой приятель кое-как поднялся, взял имбиранду на руки и отправился туда, где, как он полагал, девушку могли бы спасти. Несмотря на свои раны, он прошел целых три мили. Зря, естественно. Понимаете, мой приятель не слишком умен. Узнав, что старался понапрасну, он сильно рассердился, ибо чувствовал себя одураченным. Каким-то образом он сумел добраться до Танфра и попасть в больницу Блеца, где я его и разыскал в палате для кандидатов на тот цвет. Уилла Даунт нахмурилась, гадая, очевидно, зачем я ей всё это рассказываю. «Вы кое о чём умолчали, верно?» «Да». «Почему?» «Потому что вам незачем знать». «Это не касается ни вас, никого другого, с исключением друзей моего приятеля, которые считают, что долг платежом красен». «Кстати, некоторые из них едят гоблинов на завтрак». Домина не опросила на скрытую угрозу ни малейшего внимания. Пристально поглядела на меня и проговорила. Так вот почему вы настырно лезете в чужие дела. Совершенно верно. А вам известно, что владычица собор не любит, когда посторонние вмешиваются в её дела? Полагаю, ей гораздо больше не нравится, что кто-то убивает её детей. Хвала небесам, что Домина не заметила моей промашки. Вот уж действительно язык мой, враг мой. Может быть. Но учтите, любопытство обычно до добра не доводит. Учту пообещал я, и передам друзьям своего приятеля. Может, они настолько перепугаются, что постараются заплатить должок до возвращения Владычицы Бори. Я решил сменить тактику. Эксперименты по боку. Но Уиллу Даунт следует давить и давить. Не то, чтобы у меня появились конкретные подозрения. Просто она знала то, что требовалось мне. Может, в конце концов сломается и раскроет свои секреты. Вы не хотите рассказать о том, когда, где и как передавали выкуп? Нет, мистер Гаррет. Она криво усмехнулась. Должно быть, считает, что подкопаться под нее невозможно. Ваше право. Я пожал плечами. Вы заберете тело с собой, мой слуга, и я приехал и на экипаже, мистер Гаррет, и слуг у меня достаточно своих. Пускай подгонит экипаж Крыльцова, а я вынесу тело. Очень хорошо. Домина вновь усмехнулась. Надеюсь, Амбер, вы постараетесь вернуть в более приличном состоянии. Осведомилась Уилла он усаживаясь в экипаж. Я мысленно досчитал до пяти, справляясь с приступом злобы. Вот стерва. Уверена на всех сто, что музыку заказывает тот, кто платит. Ничего горят, ничего. Я постараюсь. Она победно улыбнулась. Должно быть, считает, что разбила меня в пух и прах. Если честно, тут она права. Я решил узнать, что думает обо всем этом покойник. Как оказалось, пока я дувался, мертвый сукин сын благополучно дрых.